По утрам, отправляясь на службу, Владимир Евстафьевич выглядел даже импозантно. Туго затянутый в мундир, он молодцевато примил спину, перед зеркалом распушивал щеточкой усы, перед первым шагом двери, непременно снисходительно улыбаясь, подставлял Адели розовую тщательно промассированную щеку, а вечерами... Уставый он надевал пестрый татарский халат, войлочные туфли, вешал на пояс гремучую связку ключей от бюро, шкафов и кладовок, что находились в прохладном полуподвале дома, разом превращался в старика ворчливого и педантичного. Кажется, Адель не очень-то его боялась и умела разговаривать с ним так же властно и спокойно, как он разговаривал с нею. Сестру жены он, однако, принял хорошо, по-родственному, тепло, обращался уважительно, просто, и Адель, радостно смеющимися глазами, обласкивала мужа за такую доброту и приязнь. Об этом странном браке Надя не осмелилась в Минске заговорить с отцом, а из случайного и какого-то невнятного разговора с мачехой ничего не поняла. Они обедали в тот день вдвоем, без отца, который уехал осматривать последствия недорода, приключившегося из-за дождей. Мачеха была с утра не в духе. Перед обедом за что-то долго и резко выговаривала экономки, иногда срываясь даже на крик. — Банжур! прошептала пачерица, появляясь в столовой. Мачеха сдержанно кивнула, хотя ноздри ее все еще трепетали от гнева. — Какой там бонжур? С ума сойдешь! — Вам вредно волноваться! — В кротких словах пащерицы она услышала, должно быть, то, чего в них не было, и холодно заметила. «Когда вы, дорогая моя, поведете дом, я посмотрю, как вы не будете волноваться». И, тщетно пытаясь скрыть рвущуюся наружу, ненависть добавила. «Это только ваша сестрица Аделаида никогда не волнуется, но у нее совсем особые обстоятельства». «Какие же? Она себя не пожалеет, чтобы досадить мне». Совсем уж непонятно и нелогично произнесла мачка, только бог ей за это не даст счастья. Адель, однако, выглядела уравновешенной и довольной жизнью. Она снисходительно относилась к застарелым привычкам аккуратиста мужа, со строговатой нежностью к дочке, подчеркнуто ласково к приехавшей сестре, а ко всем остальным с какой-то покровительственной уверенностью в своем праве относиться к ним так как она захочет». «У меня характерец», — говорила она сестре, улыбчиво глядя на нее. «Отец говорит, что я будто бы в деда уродила, с маминого отца, которого вся Самарская губерния знала, и даже Симбирия и Нижегородие. И если бы я не уехала, она бы узнала меня, наша мамаша. А была ли в этом нужда? Она к папе относится совсем не так, как он того заслуживает». И я заметила, что она его совсем не любит. А какую я в прошлом году войну выдержала здесь. Понимаешь, мы жили внизу, в такой же точно квартире, а над нами генеральская вдова с семьей почти в десять человек. А что это всегда за шум внизу? «Разве это шум?» — засмеялась сестра. «Что тут было год назад, когда они жили наверху?» Боже, какой ужасный шум, стук и крик стояли у нас над головой. А на рестнице дети так гремели, будто спускались с нее кувырком. А когда приехал ненадолго их старший брат-студент, мы подумали, что потолок рухнет. Сходила я познакомиться к ним и поговорить. Малютка просыпается, муж не отдыхает, нельзя ли потише? Люди они вполне достойные и дружно согласились во всем со мною. Но дети есть дети. И вот через несколько дней позвонил к нам этот студент и сказал, что он уезжает, еще неприличным не попрощаться. Мы пожелали ему доброго пути, он извинился за шум и, уважительно улыбаясь, заявил, что сейчас на лестнице нашел гениальный вариант. «Что за вариант?» — недоверчиво спрашивает Владимир Евстафьевич, а сам ревниво и свирепо даже смотрит на меня и на этого молодого соседа. «Ввиду идентичных квартир мы переселяемся в вашу, «А вы в нашу». Он уехал, мы переселились, и сейчас хоть лестница не гремит. Однако слышишь? Внизу кто-то зверски терзал инструмент, подбирая вульгарную портовую песенку. «Это Саша, гимназист, пытается Ниночку разозлить», — заулыбалась Адель. Она ему, наверное, сказала, что с его прилежанием к латыни дорога одна в бендюжнике, а он обрадовался. «Ниночка сейчас ему старшего брата начнет в пример ставить, который воистину хорош несказанно». «Вправду интересен». «Да», — горячо сказала сестра, — «идеалист без чувства меры, а с Ниной тебе непременно надо подружиться». «У меня никогда не было подруги», — печально сказала она. Соседка оказалась милой, смешливой говоруньей, приветливо, ворчливо, распекающей своих многочисленных братишек и сестренок. Мать семейства, умной, сердечной женщиной, которая непонятным образом, никого не стесняя и не наказывая, вела такой большой дом и незаметно блюла в нем посильный порядок. Детей в семье незримо, но прочно связывали нити взаимной дружбы – Если они ссорились, то как-то вдруг и бесследно забывали обиды, если подшучивали друг над другом, то вполне тактично и беззлобно, и с удивительно непосредственной живостью принимали участие в каждой неприятности, ежели таковая постигала кого-нибудь из них на улице или в гимназии. Все это было так не похоже на гнетущую обстановку отцовского дома и на строгий распорядок, учрежденный мужем Адели, что представления юной гости о семейном укладе русских людей совершенно изменились, обогатив ее душу прельстительной и желанной новизной. Она теперь с нетерпением ждала вечеров из звуков условного вальса, брала свою драповую тальму, подарок брата Николеньки, шкатулку розового дерева и шла к соседям. Там она садилась в уголок, вязала или вышивала, наслаждаясь всеобщей приязнью, царящей вокруг нее, разговорами на простые доступные темы, шутками подруги, участливыми и ненавязчивыми расспросами ее матери. Иногда она играла несложные, разученные еще в Штутгарте вещи и стеснительно пела, если ее об этом просили. А как прелестно звучали детские голоса, когда подруга садилась за инструмент подбирать мелодию, и все семейство заводило какую-нибудь чарующую малороссийскую песню. На душе становилось радостно, проясненно. Казалось, что нет и не может быть на свете ничего лучше, чем такое ее состояние. Ничего уютнее, чем эта старомодная гостиная с поблекшим персидским ковром на полу. И никого более не хотелось рядом, кроме этих милых, добрых соседей. Мать возлагала особые надежды на старшего сына, петербургского студента. Анина, вспоминая о нем, восторженно восклицала. «Он, безусловно, лучше нас всех. Он такой? Какой же?» Подруга сбивчиво, не справляясь с нахлынувшими словами, бралась объяснить, что он совсем не похож на других молодых людей. Будто горит изнутри, лгать не умеет даже по пустякам. У него золотое сердце ребенка, а ум — зреющего мужа. Весь в идеалах, однако вовсе не идеальный, паенькой с роду не был, и отец его не раз порол. «Дворянин, дворянина?» — с ужасом вопрошала она. Еще как!» — хохотала подруга. «Солдатским ремнем. «Солдатским? Но ваш покойный батюшка был генералом. На этом ремне он бритву правил». Стояло мягкое лето. Но выпадали дни, когда при полном безветрии было так жарко, что чуть ли не все городское население тянулось к влажному морскому берегу. Девушки тоже ходили на лонжером и подолгу сидели под зонтиками на перевернутых лодках. Разглядывали море, призрачные точечки далеких рыбацких шалант, пронзительно визжащих купальщиц, пили розовый морс со льда, услужливо предлагаемый разносчиками, одетыми в белые халаты, и говорили, говорили обо всем на свете. Газеты последних дней приносили плохие вести с Балкан, где шла война с турками. А отец только что сообщил из Минска, что ее брат Николенька оставил министерскую службу, записался добровольцем и уже выехал из Петербурга в действующую армию чтобы помочь святому делу освобождения единоверцев-славян. Война шла совсем недалеко и не такая легкая, как представлялось в начале российскими газетами. С горечью бессилия, давно не испытываемой в столь сильной степени, министр государственных имуществ Валуев ждал развязки назревавших событий. Рейтерн вернулся из Ливадии в октябре 1876 года, когда вопрос о войне был предрешен отклонением Англии-берлинского меморандума, несогласием порты пойти на уступки, отказом Сербии и Черногории от предложенного турками шестимесячного перемирия, отсутствием положительных сообщений из Лондона, Вены и Берлина, крайним возбуждением газет и читающей их публики, оторванностью государя от трезвой петербургской среды и влиянием на него левадийских шептунов. С нетерпением ожидая министра финансов, Валуев подбирал новые и новые признаки грядущей грозы и предчувствовал, что Рейтерн не привезет ничего утешительного. Так оно и произошло. Рейтерн начал слишком издалека, сказав о дороге, о первом дне и погоде в Крыму, о том, что придворные дамы сияли и повторяли как заклинание одни и те же воинственные фразы, из чего он заключил, что пароль была до нас выше. Что записка? спросил Валуев о сути, видя, что Рейтерн растерян, жалок и потому-то не решается приступить к делу. Из долгих путанных и тревожных объяснений он понял, что в Ливаде министр финансов поставил вопрос, непредусмотрительно и даже опасно. В совещании участвовали наследник Цесаревич, князь Горчаков, Милютин, Игнатьев и граф Адлерберг. Но начал государь, и сразу же напали на Рейтерна, который в своем заявлении будто бы изобразил дело так, словно якобы тяжкие, последствия возможной войны усугубятся из-за великих преобразовательных реформ настоящего царствования. Рейтерн никак не ожидал такого поворота. Пытался объясниться, однако государь вернул записку, сказав, что вызвал его из Петербурга не для того, чтобы узнать мнение министра финансов, следует ли начинать войну, а как и где найти средства, потребные на военные издержки». Валуев никогда бы не позволил поставить себя в такое унизительное положение. Ему было стыдно за Рейтерна, и он непременно ослабил бы с ним отношение до постепенного и полного их исчезновения, если бы не грозящая России неотвратимая уже беда, сред которой совершенно одному остаться было тяжело и страшно. «Не сказал я решающего», — услышал он сникший голос Рейтерна. Ничего не может быть сказано более решающего, холодно возразил Валуев, стоя у окна спиной к собеседнику. Нечто есть, Петр Александрович. Прошу, проговорил Валуев, задумчиво перебирая рукой тяжелую бахрому оконной занавеси. На 1 ноября назначена мобилизация. Впервые Рейтерн увидел, как Валуев вышел из себя. Он зачем-то рванул красную штору, сорвал ее с петель и стоял так, смотря в окно, пока гость, поняв, что Валуеву хочется побыть одному, не откланялся, неловко, как-то слишком поспешно. Мобилизация, однако, еще не означала открытие военных действий, и Валуев в последние месяцы, ни на что уже не надеясь, все же считал своим долгом перед Россией, если не воспрепятствовать неотвратимому, то хотя бы соблюсти верность тому новому, что он обнаружил друг в себе. Всю жизнь он распускал паруса навстречу легчайшим придворным ветеркам, если источником их была воля монарха, и немало гордился тем, что временами мог направлять эту волю, чистя себя на корабле истории не в последнем чине. А сейчас, будучи оттесненным от больших событий, почувствовал в себе решимость воспротивиться любой воле направляющий Россию на край пропасти. Если б не кремлевская речь государя, произнесенная осенью по пути из Ливадии. Государь сказал в ней, что если мы не добьемся гарантий, которых вправе требовать от порты, то намерены действовать самостоятельно, и в таком случае вся Россия отзовется на его призыв, когда он сочтет это нужным. В европейских столицах это произвело впечатление разорвавшейся бомбы, связала государя вопросом чести, а через день стала реальностью это до нелепости преждевременная мобилизация. Как бы со стороны, Валуев следил за мучительными зимними маршами по невозможным Бессарабским дорогам, отказами Рейтерна в выдаче главнокомандующему золота, упованиями государя на порядочность своего коронованного дядюшки вокруг которого Бисмарк плел железные тенета, за ленивой болтовнёй лорда Биконсфилда в английском парламенте, за неясностями константинопольских известий. И в декабре государь снова заколебался, заверив в делегации купечества, что он надеется на мирный исход. Видя, что он лишён привычной возможности влиять на события, Балуев решил прибегнуть к способу, изобретенному им еще в бытность, министром внутренних дел. Для борьбы с кромольной печатью он создал тогда газету «Северная почта», в которую под различными псевдонимами написал немало статей. Сейчас он все свободные вечера просиживал над статьями для отечественной и заграничной прессы, в которых отстаивал незыблемые устои России. Радуясь возможности высказаться публично, он, однако, тщательно скрывал свое авторство и насильственно сменял иногда способ рассуждений, чтобы в них не узнали его, Валуевского почерка. Эта добровольная и нелегкая работа отнимала много сил, но Валуев чувствовал большое моральное удовлетворение от нее, уповая на то, что Бог и беспристрастное будущее — зачтут ему сии бескорыстные труды. В феврале 1877 года Валуеву прислали от государя записку Милютина с просьбой высказать о ней свое мнение. В записке излагались результаты мобилизации, и Валуев с тайным удовольствием отметил эффективность меры, принятой по его предложению несколько лет назад. Далее говорилось, что Россия без союзников и война есть бедствие, но все-таки придется пойти навстречу ему, ежели Турция не покорится». Посидев над запиской полночи, Балуев пришел к твердому решению, что завтра выскажется откровенно и недвусмысленно. Балуев попросил дозволения мыслить вслух и начал с того, что если бы собрать в каком-нибудь иностранном посольстве всех недругов России и спросить, желают ли они этой войны, ответ был бы утвердительным. Затем он последовательно изложил все аргументы против объявления ультиматума вплоть до последнего заключительного, правильно ли жертвовать, быть может, пятью-десятью тысячами русских жизней из-за подданных султана. Балуев видел, что государь слушает внимательно и терпеливо. Никак не оценив его слов, государь сообщил последние заграничные новости, но почему-то не дал Валуеву возможности высказаться по их сути, чтобы разобрать краплённые карты европейских политических воротил. Граф Андраши, счастливо избежавший виселицы в 1848 году, мечтает урвать себе руками... России, Боснию и Герцеговину, чтобы выйти к морю. Это было продолжением традиционной австрийской политики. Князь Бисмарк, окрещенный молвой весьма точно удушливым генералом еще во время первого своего визита в Петербург, недаром отрицал в те времена необходимость введения в России всесословной военной повинности, считая ее противогерманской реформой. Позже он настоятельно рекомендовал распорядиться Турцией при германо-австрийском нейтралитете, словно самый ярый славянофил раздражался перед нашим послом пышными тирадами о чести России и о вреде мирного исхода для монархических начал, желая одного лишь – убедить восточного соседа в непролазной балканской грязи. Что же касается лорда Биконсфилда, который, по словам государя, заявляет, будто готов построить для России не только мост из золота, но и мост из алмазов и рубинов, чтобы она могла выйти из затруднений, то этот романист, как всегда, лжет и на самом деле строит нам мост на гнилых сваях. И еще Валуев во время этой долгожданной встречи не получил возможности сказать о том, что его тревожило все сильней и чему теперешнее окружение государя не придавало должного значения. Он надеялся, что сможет сказать об этом завтра на заседании узкого политического конвента, куда государь пригласил его. Из Зимнего Валуев поехал к Рейтерну, который заверил его в своей завтрашней поддержке, сказав на прощание «Содержание бездействующего войска На военной ноге нам обойдется за эту зиму в сто миллионов рублей. Сто миллионов! Золотую казну пришлось распечатать, чтобы не понудить великого князя Николая Николаевича прибегнуть к реквизиции в дружественном нам Румынии. Но завтра должно многое решиться, Петр Александрович. Не изволите ли вы навестить князя Горчакова? Валуев навестил князя, который был странно растерян и нерешителен. И хотя в итоге он согласился с доводами Валуева, рассчитывать на него как на главную завтрашнюю силу было невозможно. А под вечер приехал Тимошов. Он весь закипел, когда Валуев поделился с ним своими мыслями о неизбывной внутренней опасности, грозящей России в случае войны, которая эту особую опасность непременно приблизит и обострит. Министр внутренних дел тоже был зван во дворец и готовил свои соображения. Валуев несколько воспрянул духом. Складывался довольно согласный триумвират министров. Если бы князь Горчаков оказался способен повести его за собою... Однако к огорчению Валуева... На завтра ничего существенного не произошло. Его только удивил низкий уровень, на котором стали вести столь высокие собрания. Три записки было прочитано – Рейтерна, Игнатьева и Горчакова, что сразу раздробило внимание всех. Рейтерн повторился расстройстве финансовых и экономических дел, Князь, уколов в походе генерала Игнатьева за его Горчакова инструктирование, вдруг слишком необоснованно и нелогично предложил распустить армию. Наследник цесаревич многозначительно хмыкал и разглядывал министров глазами укротителя. Министр двора граф Адлерберг по своему обыкновению упорно молчал. Ни звука не издал почему-то и военный министр Милютин. А Опрочем, государь не дал слова. Заговорил сам. Но из его долгого рассуждения, которое никак нельзя было счесть заключением, вытекало только то, что мысль о безотлагательной демобилизации отвергнута. Балуев даже не пытался скрыть свою досаду и произнес «Сегодня, кажется, нельзя пожаловаться на моем нагоречии». На него в раз оглянулись, и Валуев подумал, что сделается теперь нежелательным для такого рода ариапага. Однако он ошибся. Через три дня государь прислал за ним фельдъегеря для участия в новом совещании, уже без Рейтерна и Тимошова, а после него подозрительно дружелюбно пригласил на завтрашнюю охоту в Лисино. Потом последовали новые и почти безрезультатные сидения в кабинете государя, обеды в его семье, любезные слова императрицы. Ивалуев недоумевал, чем он это все заслужил. Однажды императрица неожиданно заговорила о его тайной газетной деятельности, и только тогда он понял подлинную причину изъявленной ему приязни. «Дошло и зачлось!» На совещаниях же у государя по-прежнему ничего не происходило, и Валуев начал уставать от них даже больше, чем от изнурительной пестроты дел, бумаг, людей и слов в министерстве или писания верноподданнических статей в ночном одиночестве. Может, все они были бессознательными жертвами неотвратимого, которое сильнее и выше людей, со всеми их страстями и умствованиями? В бесцветном виде приставала перед ним и его собственная прежняя деятельность. Он горел и надеялся еще совсем, кажется, недавно. Вновь получив министерский пост, он сразу же возглавил высочайшую учредительную комиссию для исследования положения сельского хозяйства, которую вся Россия именовала «Балуевской». Работы были проведены необыкновенно ценные, Но остались исследованиями без последствий. У Валуева не достало тогда ни сил, ни энергии достичь изменений и улучшения, потому что непреодолимые препоны таились в глубине сопутствующих обстоятельств, и он уже тогда начал замечать, как постепенно угасает в нем прежний реформаторский жар. И все чаще он ловил себя на том, что ему больше хочется молчать, чем говорить. Запомнилось только долгое сидение 11 марта, после которого у Валуева окончательно наступил давно назревавший душевный перелом. Совещание было примечательно тем, что пошло было по его первоначальному февральскому замыслу. Трое министров стали дружно вместе с князем Горчаковым, и к ним вдруг присоединились извечный молчун граф Адлерберг и даже председатель государственного совета великий князь Константин Николаевич. Однако государь и наследник цесаревич пошли за убежденно и умно выступившим против демобилизации. Она могла стать дополнительной и пустой тратой средств перед новыми политическими сложностями, которые явно готовил в Лондоне лорд Биконсфилд. Валуев не нашел, что возразить, и не хотел искать возражений. Он понял, что телегу, упущенную под гору, может остановить только овраг.